На этой пластинке вы познакомитесь с искусством звезды американской поп-музыки негритянского певца Майкла Джексона. Прозвучат три композиции из его знаменитого диска «Триллер». Первая из них, давшая название всей пластинке, это, собственно говоря, пародия на популярные в Америке фильмы ужасов. Герои сидят в кинотеатре и смотрят один из таких триллеров. Полночь. В злорассеянном мире, в лунном свете Все принимает такой страшный и странный вид Кто не спасет тебя от нечисти, которая постучится в дверь В общем, современный вариант старинных страшных сказок Стивен Кинг Ночные кошмары и фантастические видения Повести и рассказы Дорожная яма Непостижимым образом превращается в могилу Из сливного отверстия в ванны вдруг высовывается человеческий палец. Заброшенная тропа приводит в город призраков, откуда невозможно уйти. Человек понимает, что кричит и что никто не слышит его, кроме мертвецов. Поворот штурвала и самолет взрывается. Омерзительный коготь может перерезать ваше горло раньше, чем вы догадаетесь, что происходит. Это кошмарные сны. Это кошмарная реальность. Это жизнь, ставшая бесконечным ужасом. Это ночные кошмары Стивена Кинга. Кадиллак доллар Месть – это блюдо, которое лучше всего есть холодным. Испанская поговорка. Я ждал, наблюдая за ним целых семь лет. Я видел, как он, долон, приезжал и уезжал снова. Я видел, как он входил в роскошные рестораны, в смокинге, всегда с красавицей, держащей его под руку, всякий раз с новой, всегда сопровождаемой двумя телохранителями, отгораживающими его от остальных посетителей. На моих глазах его сидеющие волосы превращались в изысканное серебро, тогда как мои собственные просто выпадали, и я облысел. Я следил за ним, когда он совершал свои ежегодные поездки из Лас-Вегаса на западное побережье, и видел, как возвращался обратно. Два или три раза я наблюдал с соседней дороги, как его седан «Девиль», такого же цвета, как и его волосы, проносился мимо меня по шоссе 71 в Лос-Анджелес. Видел и как он выезжал со своей виллы в Голливуд-Хиллз, в том же серебристом Кадиллаке, направляясь в Лас-Вегас, правда, не слишком часто. У школьных учителей... И богатых гангстеров разные экономические возможности в жизни, и потому они не обладают одной и той же свободой перемещения. Он не подозревал, что я слежу за ним. Я никогда не приближался к нему настолько, чтобы он мог заметить меня. Я был очень осторожен. Он убил мою жену. Или распорядился, чтобы ее убили. Что одно и то же. Хотите подробности? От меня вы их не получите. Если вам так уж хочется, вы найдете их в старых газетах. Ее звали Элизабет. Она преподавала в той же школе, что и я, и где я продолжаю преподавать. Она учила первоклашек. Они любили ее, и мне кажется, некоторые из них все еще продолжают любить. Хотя теперь уж стали значительно старше. Я любил ее, и, разумеется, люблю до сих пор. Элизабет нельзя было назвать прелестной. Но она нравилась мне. Она была тихой, но временами так заразительно смеялась. Я вижу ее во сне. Мне снятся ее карие глаза. Кроме нее у меня не было ни одной женщины. И не будет. Долан допустил ошибку. Больше вам ничего не следует знать. Элизабет оказалась там как раз, в то самое время, и все видела. Она пошла в полицию. Полиция направила ее в ФБР. Там ее допросили, и она ответила. Да, она готова выступить свидетельницей на суде. Они обещали защитить ее, но либо обманули, либо недооценили долно. А может быть и то, и другое. Как бы то ни было, однажды вечером она села в свой автомобиль, и несколько динамитных шашек, присоединенных к системе зажигания, сделали меня вдавцом Это он сделал меня вдовцом, дал он. Поскольку свидетелей, готовых дать показания, не оказалось, дело закрыли. Он вернулся в свой мир, а я в свой. Для него великолепный пентхаус в Лас-Вегасе, для меня пустой деревянный дом. Его сопровождала вереница прекрасных женщин в мехах и вечерних платьях, тогда как моим уделом стало одиночество. Серебристо-серые кадиллаки для него. Он сменил их четыре на протяжении этих лет, и старый Бьюик, Ривьера, для меня. Его волосы приобрели цвет благородного серебра, тогда как моих вовсе не стало. Но я следил за ним. Я был очень осторожен. О, как я был осторожен! Я знал, кто он и на что способен, и ничуть не сомневался, что он может раздавить меня, как клопа. Стоит только ему заметить меня или заподозрить, что я... Готовил для него, поэтому я был осторожен. Три года назад, во время летних каникул, я последовал за ним на благоразумном расстоянии в Лос-Анджелес, куда он ездил довольно часто. Там он жил в своем роскошном доме и принимал гостей. Я наблюдал за их приездом и отъездом с безопасного расстояния в тени здания на дальнем конце квартала, прячась от полицейских автомобилей, все время патрулирующих этот район. Остановился я в дешевом отеле, постояльцы которого не выключают, казалось, своих радиоприемников, а в окно моей комнаты светила неоновая реклама бара с противоположной стороны улицы. В эти ночи я не спал, а когда спал, мне снились карие глаза моей Элизабет, снилось, что ничего не случилось, и я просыпался со щеками мокрыми от слез». Мне казалось, что я теряю надежду. Его хорошо охраняли, понимаете? Слишком хорошо охраняли. Куда бы он ни пошел, его повсюду сопровождали двое до зубов вооруженных телохранителей, а Кадиллак был бронированным. Широкие радиальные шины, на которых он катил, пользуются популярностью у диктаторов в беспокойных странах. Пулевые пробоины на них затягиваются сами. И тут, в тот последний раз... Я увидел, как можно убить Долана, но только после столкновения изрядно напугавшего меня. Я сопровождал его обратно в Лас-Вегас, следуя за ним на расстоянии мили, иногда двух, а то и трех. Когда мы пересекали пустыню, направляясь на восток, его кандиллак казался иногда всего лишь солнечным пятнышком на горизонте, и я думала об Элизабет, о том, как сияло солнце в ее волосах. На этот раз я ехал далеко позади Долана. Была середина недели, и автомобили попадались редко. Когда машины лишь изредка встречаются на шоссе 71, преследование становится опасным. Это известно даже учителю начальной школы. Я проехал мимо оранжевого знака, на котором было написано «объезд через пять миль» и еще больше сбавил скорость. Объезды в пустыне заставляют машины ползти со скоростью черепахи, и мне совсем не улыбалось вплотную приблизиться к серебристо-серому Кадилаку в тот момент, когда водитель осторожно перебирается через особенно неровный участок дороги.